Проснись, дорогая, прости, что не дал досмотреть. Пока ты спала, я тихонько смотался из дома. Узнать, что есть жизнь и смерть. Любая строка — это шрам на лице, след осколка. Засет в голове, он не даст никому постареть Пока ты спала, звезда рок-н-ролла должна Умереть без прикола Три т р е пройдя удалиться В четвертую треть Сегодня к а к ярко светит луна над б а л к о н а м Что больно смотреть На эту картину кухня пьяный и голый Закинувшись всем, от чего только можно балдеть Звезда рок-н-ролла допивает ром с колой и должна Очень скоро з м ь ю т и т свой голос Расплавится перегореть На бешеный к о д е Во время гитарного соло Взлететь Разобьется фонарь